Пока Женька повествовала, физиономия мужа то бы гравела, то бледнела. Губы он поджал и чувствовалось, что он едва сдерживается, чтобы не зареветь медведем. Когда очередь дошла до мертвеца в подвале, громко уставился на меня и головой покачал. — Нормальные женщины, обнаружив такое, всю оставшуюся жизнь простояли бы на учете в психушке. — А вам хоть бы что? — заявил он с некой обидой. — Мы переживали, — возразила Женька.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 стахнули мы с облегчением, и я тут же затороторила. — Надо встретиться с Ириной. Пока мы с ней не поговорили, ни на шаг не продвинемся. — Кстати, менты вас о найденной цепочке с крестиком спрашивали? — задал вопрос ромко Да, Игорь Витальевич сегодня спросил. Я ему еще свой крестик показывала. — И меня спрашивал, — кивнула Женька. — А при здесь крестик? — насторожилась она. — Я пока у колодца ждал, решил, что не худо бы кое-что выяснить.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 Вернулись мужчины часов в одиннадцать. Подходя к дому, дуэтом исполняли степь до да степ кругом, из чего я заключила, что вечер удался. А тяга мужик к народному творчеству меня приятно удивила. Знакомство с дядей Мишей пошло ему на пользу, заметила Женька, прислушиваясь к нестроенному пению. Смотри, как самовыражается. «Идем спать», — махнула я рукой. «Все равно ничего путного в голову не приходит. Анфиса»